Глава вторая. Новый дом. Это все ваши вещи? кивнув на единственный чемодан, спросил сопровождающий тощий маг, закутанный в чёрный плащ. Все подтвердила я, не позволив дрогнуть на лице ни единому мускулу. Да, я бедная родственница, но это не повод взирать снисходительно. Прощающийся родни, полагаю, не будет? задал маг второй неприятный вопрос. Не будет, отозвалась я эхом. Бабушка уехала рано утром сопровождать Роберта до школы фей. За моим отбытием наблюдал лишь преданный госпоже пожилой дворецкий. Точнее, он следил, чтобы я покинула семейное гнездо без последствий для этого самого гнезда. "Берите чемоданы и идите за мной", распорядил Самак. "Я вам не насильщик, а перемещаться лучше на свежем воздухе. В этом доме светлая аура, она не подходит. Ещё бы ей быть тёмной". «Здесь же живут феи, а я полукровка, лишь обитала, временно». Маг, так и не потрудившийся представиться, легко создал портал. Взмах руки, и напротив парадного крыльца появилась черная дыра. Заходить в такую все равно, что отправляться в преисподнюю, но именно это мне и предлагали сделать. «Не стойте, как пень!» — рассердился сопровождающий. «Вас не съедят, по крайней мере, не портал». За тех, кто обитает за ним, поручиться не рискну. Я подавила нервный смешок, сжала крепче ручку чемодана и шагнула в черноту, даже не обернувшись на особняк, в котором прожила почти 18 лет. Я никогда не считала его домом. Вот только место, куда я отправлялась, вряд ли сможет им стать. Я кое-что знала об Академии тёмных искусств. Это был огромный замок из фиолетового камня в живописной долине с видом на горы с заснеженными шапками. Там располагались 12 факультетов, но всего их было 13. Последний и самый желанный для темных магов находился отдельно. В некой иной плоскости, в искусственно созданном мире, куда могли пройти только тени. Неудивительно, что сопровождающий поглядывал на меня с прищуром. Пройду, не пройду. Но я прошла. Легко. Будто всю жизнь сигала через черные порталы в обитель теней. Удовольствия не испытала, по коже проскакала стайка мурашек. Нормальная реакция для первого опыта. Главное, меня ничто не задержало в наполненном серым дымом коридоре. Пара десятков шагов, и вот я уже стою в холле с колоннами и полом в безумную черно-фиолетовую клетку, а передо мной толпа учеников в темных формах. С ухмыляющимся Ллойдом Веллером во главе. «Явилась феечка!» Хватило наглости или глупости, протянул он насмешливо. Пальцы сильнее вцепились в чемодан. Один на один я бы легко разобралась с этим позором, но за его спиной толпа тёмных, сотни полторы, а то и больше, все явились поглядеть на меня и не только поглядеть. Сопровождающий маг задерживался, наверняка нарочно. Адепты взирали на меня с ненавистью. Это был их дом, самый настоящий. В отличие от школы феи и других факультетов Академии Тёмных Искусств, здесь ученики жили круглый год. Никаких каникул, только редкие поездки к родне на выходные. Приуныла феечка, поинтересовался противник. Самое смешное, я понимал Ллойда, его сына ректора, студента факультета теней, унизелен на глазах отца и толпы светлых. Весть об этом за последнюю неделю разлетелась по всему королевству. Многие наверняка обсуждали, смаковали, Вэллеру младшему полагалось отплатить обидчице, желательно у всех на глазах. Это он и намеревался сделать. В движении его руки и я вскрикнула. Нет, лойт ударил не в меня, достал из чемодана и пальцем. Моё имущество вспыхнуло как спичка и рассыпалось в прах. Она обожжённой кожи вздулись волдери. Глаза защипало, но я сдержала слёзы боли. не дождутся. Ой, и только не говори, что это были все твои вещи. Лойд наслаждался моментом. Ах ты бедная сиротка. Остальные угодливо засмеялись, и этот смех сотни учеников показался мне громом. Наигрался Веллер. Глубокий мужской голос перекрыл шум, и вперёд выступил черноволосый Макс с утончёнными чертами лица. Кем бы он ни был, его боялись. В холле мгновенно наступила мертвая тишина. «Идем!» Маг поманил меня, не потрудившись хоть как-то назвать. Я подчинилась, покидая место несостоявшейся расправы под сотней злых взглядов. Маг вел меня по коридорам, где на каменных стенах горели факелы, хотя с освещением холла прекрасно справлялись электрические лампы. Но темным нравилось украшать жилище под старину. Видно, и Академия не миновала эта страсть. В другой момент я бы с любопытством поглядела по сторонам. Однако пальцы жутко болели, и желания знакомиться с обстановкой не осталось. Я даже в сторону окон не смотрела, не пыталась выяснить, что простирается за ним. Меня зовут Рональд Гардт. Не глядя на меня, проговорил мужчина. Я заместитель декана. Скажу это один раз и советую сделать верный вывод. Тебе не место на нашем факультете, как и в Академии тёмных искусств. Постарайся продемонстрировать абсолютную неспособность к нашей магии и убраться поскорее. Но недавний выброс показал, что способности у меня есть, возразила я. Разве тебе разрешили разговаривать, фея? раздражённо спросил Гард. Мне плевать на выброс. Главное, чтобы ты исчезла с нашей территории. На этот раз я промолчала, заподозрив, что зам Деканы появился в холле до нападения Ллойда на хмм, мой чемодан. Но нарочно не вмешивался. Позволил сыночку ректора преподавать Феечке урок. Тебя ждёт встреча с деканом Арнеллой Армитач, продолжил Гаррет. В твоих интересах смотреть в пол и молчать. Он остановился у малахитовой двери с надписью "Декан" и аккуратно постучал. Створка открылась сама по себе. Гаррет схватил меня за шиворот, толкнул внутрь и только потом вошёл сам. В комнате с десятками парящих в воздухе свечей за длинным столом ждали двое: пожилой мужчина с седой бородкой и женщина лет 40 в закрытом тёмно-коричневом платье. Голову её венчала диадема с чёрным жемчугом. Густые волосы цвета крыла ворона тяжёлой волной лежали на плечах и спине. Тёмные глаза смотрели невероятно холодно. Красивая женщина, привыкшая командовать, Гарет вновь подтолкнул меня на этот раз в спину, и я, вспомнив наказ, встала и впол, а заодно спрятала обожжённую руку. Недоразумение прибыло, оповестил Гарет декана. Вижу, отозвалась она пивучим голосом, а с ней ворох проблем. Это точно, подтвердил пожилой маг. Леди Армитаж, мы правда не можем отказаться. Нет, заместитель Морган. Это решение лорда-директора, а он следует букве закона. Нам придётся принять ситуацию и постараться избежать катастрофы. Ученики недовольны, хмуро добавил старик. А есть те, кого приезд Фея радует, усмехнулась декан. Но она тень. Придётся с этим считаться и обучить её всему, чему полагается. Тень. протянул тот презрительно и обратился ко мне Ты получила дар лишь потому, что твоя мать была хорошенькой дурочкой, приглянувшейся вздорному мальчишке, мальчишке, жаждущему похвастаться перед друзьями необычной победой, никогда не понимал страсти некоторых тёмных магов к глупым феям. Старик помолчал несколько секунд, прожигая меня взглядом, а потом потребовал: "Произнеси это вслух". Скажи, что твоя мать была никчёмной дурочкой. К лицу прилила кровь. Вмиг я посмотрела на зам де Канов упор и отчеканила: "Я никогда этого не скажу, лорд заместитель. Не произнесу ни единого дурного слова о матери. Зато вы ей и в подмётке не годитесь". "Да как ты смеешь, девчонка? Хватит!" приказала леди Армита от яростно. "Мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать семью Феи". Ем Бизет его неприятностей хватает. Старик покраснел, но стерпел гнев декана. Она хоть и была намного моложе, являлась непререкаемым авторитетом. Говорили, она самая выдающаяся тень из ныне живущих. Но пусть ответит на вопрос, проворчал Морган сердито. Что она прячет за спиной? Я и не подумала подчиниться, и бы совершенно не улыбалась демонстрировать Волдери. а не показатель моей слабости. И неважно, что противников было множество, а я не могла применить тёмную магию против Ллойда Веллера. В саду другое дело, там всё сложилось иначе. «Немедленно покажи руку», — приказала леди Армитадж безапелляционным тоном. Я бы с удовольствием продолжила противиться, но в планы главной тени моё непослушание не входило. Она едва шевельнула пальцами, и моя рука поднялась ладонью вперёд, управляемая чужой волей. Как это понимать, заместитель Гаррет, поинтересовалась декан, хмуря изогнутой брови. Разве вам не было велено следить, чтобы Фея не пострадала по прибытии? Прошу прощения, леди Армитадж, отозвался тот, но по извинительному тону было яснее ясного, что он не раскаивается. Я опоздал буквально на несколько секунд, как верно подметил заместитель Морган. Ученики недовольны. И вот результат. Не сваливайте всё на учеников, в том числе на обозлённого Веллера младшего. Декан легко догадалась, от чьей магии я пострадала. Это ваша вина. А вы знаете, что я не терплю, когда к моим приказам относятся пренебрежительно. Но начал ишалевший Гарет, однако леди Армитаж его перебила. Поговорим об этом позже. Отрезала она и бросила мне: "Подойди". А сама поднялась и, открыв шкаф, извлекла оттуда прозрачную баночку с белым густым кремом, пахнущим луговой травой. "Смажь ожоги", велела, открутив крышку. "Последнее, что мне нужно это твои травмы". Я выполнила требование под недовольными взглядами обоих заместителей. Они бы предпочли, чтобы пальцы зажили естественным путём, без магического лечения. А теперь повернись спиной. Отдала очередной приказ декан. Стой смиренно. Я поставлю защиту, чтобы избежать повторения сегодняшнего, как и более серьёзных травм. Следующий, кто рискнёт проверить себя на прочность, сильно удивится результату. Она положила ладонь мне между лопаток и зашептала на теневом языке защитное заклинание. По телу прошла тёплая волна, затем обжигающая. а следом еще одна холодная, будто окатили ведром воды из родника. И снова теплая. Они чередовались, накрывали меня друг за другом, а я слушала голос декана, звучащий то тише, то громче. Голос успокаивал, убаюкивал. Впрочем, я не теряла бдительность и понимала, где нахожусь, как и то, что за моей реакцией следят две пары глаз. Поэтому смотрела в пол, как истинная феечка, покорная и послушная. Готово, оповестила леди Армитадж, убирая руку с моей спины. Закрыла глаза и приказала: "Можешь войти, Рейна". Дверь распахнулась, и порог перешагнула девушка в чёрной форме, как у стальных студентов, с распущенными каштановыми волосами. Чёлка падала на глаза, но это не мешало девице. Глядя на декана сквозь завесу, она покорно и почтительно ожидала распоряжений. Зато заместитель Агарыта при виде студентки перекосила, будто съел целый лимон с кожурой. Рейна, проводи новенькую в её комнату. Ты знаешь свои обязанности. Да, деканар Митач, отозвалась Тана распев и кивком билела следовать за ней. Я покинула кабинет, спиной ощущая три взгляда. Два точно недружелюбных. Третий насквозь пропитанный сомнениями. Стоит ли мне тут находиться? Но время вспять не повернуть, так ведь? Я применила тёмную силу против Флойда. Значит, считаю тенью. Твоя спальня отдельно от остальных, объявила Рейна по дороге, не глядя на меня, как и предыдущий провожатый город. Рядом с комнатами прислуги. Я невольно фыркнула, вспомнив, где находилась моя спальня в родовом гнезде Корнуэллов. Да-да, рядом с обителью слуг. Так безопаснее, между прочим, бросила Рейна. «Я поняла. Почему тебя приставили ко мне?» «В наказание. Я кое-что натворила». «Пыталась убить декана?» «Нет. Заместителя. Гаррета». «Я аж притормозила, пытаясь понять, шутит девчонка или говорит всерьез». «Это правда», — добавила она, прочитав вопрос по лицу. «Посмотрела на меня. Уже прогресс». «Зачем?» «Гаррет спал с моей сестрой, а потом кинул». О, она давно закончила академию. Тут подобные отношения непозволительны, уж точно не при Эрмитаж. Она любому преподу в голову оторвёт, коли тот полезет к студентке. Мы же сами можем делать друг с другом всё, что захотим. Но если твоя сестра взрослая, подумаешь, завели отношения, потом расстались обычное дело. Она была расстроена. Я хотела её порадовать. Рейна махнула рукой, напоминая, что нам полагается не стоять и идти в спальню. что-то сделала с заместителем Гарретом. Я не могла удержаться, любопытство так и распирала. Подпалила малость, но это полбеды, даже четверть или того меньше. Девица криво усмехнулась, и я почувствовала, насколько опасным противником она может быть. Это было прикрытие. Об истинной моей мести Гаррет никому не рассказал. Он еще долго не сможет проводить время с дамами наедине. Я не удержалась от улыбки, а Рейна посмотрела строго. «Не расслабляйся, феечка. Я выполню рабскую повинность, раз уж наказана, пригляжу за тобой. Но запомни, я не твоя подруга и не намерена ей быть. А про Гаррета рассказала лишь для того, чтобы ты уяснила. Мне плевать на авторитеты. Ну, кроме армитадж. Декана я уважаю. Остальных прибью на месте, коли придется, легко. Так что топай, феечка. И помалкивай». Спальня оказалась вполне уютной и уж точно раза в три больше той, чем мне выделили дома. С широкой кроватью, где ждала дюжина подушек, гардеробной и даже личной ванной, а еще столиком у окна, где стоял поднос с ужином. Единственное, что меня смутило, — висевший на плечиках наряд. Белая блузка, красный жакет, синий галстук и плессированная юбка в красно-синюю клетку. «Что это?» — спросила я, тыча пальцем, странный презент. «Форма школы фей», — весело объявила Рейна. «Ты же фея. Придется ходить в ней». «Серьезно? А ты думала, будет легко?» «Так решил лорд-ректор». «Какая прелесть. Интересно, это просто издевка или месть за сыночка?» «Ужин тебя ждет. Форма готова. А я пошла. Зайду с утра, чтобы проводить в столовую, а потом на занятия. Надеюсь, на сегодня тебе ничего от меня не нужно». «Вообще-то нужно». Остановила я Рейну. Попробуй ужин. Боишься, что отравит? усмехнулась та. Похвально. Осторожность тебе на нашем очаровательном факультете точно не помешает. Но не паникуй. Леди Армита точно наделила тебя такой защитой, что если еда отравлена, ты попросту не сможешь её проглотить. Теперь всё, надеюсь. Нет. Мне нужна одежда и обувь, хотя бы самое необходимое, и предметы личной гигиены. Лойд Веллер жжёт мой чемодан. Лицо Рейны вытянулось. Ей однозначно не улыбалось помогать мне с гардеробом. А кого мне просить? Леди Армитаж? Девчонка поскрежетала зубами, но кивнула. Ладно, я что-нибудь придумаю. А теперь всё, у меня своих дел по горло. Но до завтра, феечка, прошептала Рейна и скрылась за дверью. Я разочарованно вздохнула. Хотела ведь расспросить её о пропавших студентках. Но ничего, будет время. Не на один же день ко мне приставили проштрафившуюся темную. И пусть мы, как она заметила, никогда не станем подругами, общаться со мной ей придется. Я посмотрела на пальцы. В алдыре успели превратиться в едва заметные пятнышки. Вот это мазь! Раздобыть бы такую. Еще не раз придется залечивать боевые раны. Я подошла к окну, чтобы, наконец, познакомиться с окрестностями. И восхищенно ахнула. Замок стоял на холме. А сверху простирался отличный вид: на долину, лес, реку и горы. Уже темнело, и всё это великолепие я могла разглядеть с трудом. Но утром взору предстанет удивительная картина. Что ж, хоть что-то приятное. С ужином, состоявшим из салата, пирога с яблоками и сока, я покончила быстро. Разобрала приготовленные для меня учебники, но открыть не смогла ни один. требовалось провести особенный обряд, чтобы книги признали меня владелицей. Его проводили все маги, и тёмные, и светлые. Взрослые самостоятельно, студенты с помощью педагогов. Это делалось для того, чтобы маги могли не только учиться, но и вносить собственные заклятия, которые не смогут прочесть, и использовать другие. Не зная, чем ещё себя занять, я завалилась спать, стараясь не думать о событиях дня. Не стоило заострять на них внимание. В ближайшие дни ждут новые испытания. Если сходить с ума из-за каждого, потонешь в переживаниях, а это ни к чему. Хочу, чтобы ты мне приснился, сокол. Я знала, что это не сработает. Никогда не работало. Сны приходили, когда считали нужным. А с прошлой встречи прошла всего неделя, однако однако стоило закрыть глаза, как я оказалась посреди знакомого лабиринта. Я не знала, почему мы из раза в раз Попадали именно сюда. Антураж теневых снов мог быть каким угодно. Хоть зал в старинном замке, хоть маленькая комнатушка в современном городе, хоть голое поле. Но нас с соколом заносило именно в лабиринт с ловушками, изученными за четыре года. Мы пытались выбраться, перенестись в иное место, но тщетно лабиринт не отпускал. Впрочем, мы не расстраивались. Превратили его в отличное место для развлечений, вроде игр в догонялки. призванных выпустить пар. «Дрозд?» — удивился сокол, выйдя навстречу. «Но как?» «Понятия не имею». Я солгала. Идея была. Возможно, сказалась территориальная близость с приятелем. Мы ж теперь в одном замке. Но я не могла в этом признаться. Уж точно не в такой перемене. Первокурсники прибыли на факультет теней еще в июле. Если заикнуть, что появилась здесь только сегодня, выдам себя с головой. Как ты? спросил он мягко. Так себе, но не хочу говорить. Ну что точно не о том, что происходит в реальности. У меня тоже не всё гладко. Ненавижу. Он сделал паузу, заподозрив, что откровение вышибет нас обоих из сна, но не удержался и выпалил. Ненавижу факультет теней и Армитаж. Её-то за что? Признание удивило. Главную тень, если не любили, то уважали. О, мы всё ещё здесь. Хотя я явно сказал лишнее, надо же. Что-то точно изменилось в дрост. Хорошо бы понять, что именно. Однажды поймём, ответила я, уклончиво усаживаясь на каменный пол. Прислонилась спиной к стене. Сокол устроился напротив. Наши ноги касались друг друга. Странное ощущение, чувствуешь не плоть, а нечто иное. Две субстанции соединяются, но не перемешиваются. А если я назову своё имя, Спросил он Лукава: "Давай рискнём. И всё закончится. Ну и пусть мы вылетим, зато ты услышишь имя и найдёшь меня в реальности. Проклятье, Дрост, я знаю всех девчонок на факультете, но ни в одной не вижу тебя. Может, в реальности я не такая, как здесь? У каждого есть двойное дно". "И то верно", протянул Сокол философски. "Не называй имени. Вдруг ты не успеешь. Откроешь рот, а сон выкинет нас навсегда в отместку". Я не хочу лишаться всего этого. Он помолчал с полминуты, потом кивнул. Возможно, ты права, но я не оставлю попыток найти тебя. Я хочу быть рядом с тобой по-настоящему, с нарожем мне не наковы опереться. Мы снова посидели в тишине. Вероятно, мой теневой друг ждал ответа, но я не знала, что сказать, потому что в реальном мире я точно не та, на кого сокол захочет опереться. Почему ты ненавидишь Армитадж, спросила я. Не ради того, чтобы перевести тему, ответ меня очень интересовал. Наша дражайшая леди Декан, он усмехнулся, делает всё, чтобы превратить мою жизнь в ад. У неё давние счёты с моей семьёй. И когда в распоряжении есть мальчик для битья, а ручки так и чешутся. Серьёзно? Ты мне не веришь? Сокол напрягся, я физически ощутила его недовольство. Верил проговорила торопливо, хотя покривила душой. Ты жаловался? Попытался однажды. Но в моей семье это не принято. Уж точно не мои жалобы. К тому же мне дали понять, что не будут связываться с Армитадж. Мне жаль. Но мой друг не любил, когда его жалели. Скачил и предложил с показным весельем. На переганки? Легко, улыбнулась я. Впрочем, мне и самой не мешало выпустить пар. Впереди ждал длинный день, первый учебный день. И толпа теней, жаждущих, чтобы я исчезла. Неважно каким способом. Пусть даже кардинальным.